Глава сорок 46. Видимся мы все реже и реже. Брать машину у подруги Дезире больше не может, похоже, машина продана. И нам надо выбирать между моими приездами за ней в город и тем, что она добирается сама на автобусе. Автобус ходит только по будням и всего один раз в девятнадцать тридцать. Значит, на усадьбу она попадает в половине девятого, а около десяти мне пора идти на боковую. так как я почти никогда не могу заехать за ней раньше восьми, Доезжаем мы примерно в одно время с автобусом. А если я остаюсь ночевать у нее, на утро мне вставать в пять. В неделю выходит одна-две встречи по полтора часа, минус те разы, когда дизере в отъезде. А нам позарез надо побыть вместе хотя бы пару дней, чтобы пойти дальше наших извечных шуточек. Не станешь же, когда она снимает пальто в передней, приставать к человеку с вопросами типа: "Есть ли у нас будущее?" Да, я забыл про выходные. Тут она иногда заваливается ко мне на целый день. Тут мы обычно и цапаемся, или всячески стараемся избегать ссор, что тоже создает напряг. И все таки я скучаю без этих встреч по выходным. В последние три недели Дизире проводила их на конференциях, семинарах и еще какой-то ерунде. Впору черт возьми назначать ей свидание на кладбище. Однажды я прихватил ее на вечеринку здесь, в деревне. А может, в виде пробного шара Своей ведь они поздоровались очень сухо, зато другие сельчане, особенно те, кому за пятьдесят, приняли Дизирена ура. С некоторыми она говорила так оживленно, что я уж испугался, не распространяется ли она о пользе чтения, но нет, речь у них зашла об истории деревни. Подлинная заинтересованность с обеих сторон еще никому не мешала. Кроме того, я прекрасно знаю, что мои соседи спят и видят, чтобы меня кто-нибудь захомутал. у всех свербит в голове одна мысль: Когда исчезнет последняя фирма, деревне придет конец. То бишь она просто сольётся с городом. В тот вечер я довольно мрачно подтягивал пиво, представляя себе, что рябиновую усадьбу переоборудуют под место отдыха для сотрудников какой-нибудь проклятой компьютерной фирмы. Под конец пирушки мы получили приглашение на кофе от матерных старых друзей, тетушки Альмы и дядюшки Гунера, на воскресенье. К сожалению, не смогу, сказала Дизера. Завтра в три я улетаю в Упсулу. Тьфу ты чёрт. Возясь во дворе со скотиной, я всё чаще думаю о том, что у меня есть три пути и что скоро мне придётся выбирать один из них. Первый. Я пытаюсь добиться, чтобы Дизире собрала свои пожитки и переселилась ко мне. Голову даю на отсечение, что она не помышляет об этом, а потому очень рассердится, если я предложу такой вариант. Второй. Я продаю хозяйство и перебираюсь в город, а там дожидаюсь ее возвращения из Упсалы с горящим кофе. Об этом варианте не могу помыслить я. И третий я смотрю правде в глаза, перестаю питать несбыточные надежды и нахожу женщину, которая будет готова проводить со мной больше трех часов в неделю. А все потому, что не хочу и думать о четвертом варианте остаться бобылем, как босса, которого до сих пор кличут Нильсеновым парнишкой, хотя ему уже сорок шесть. Босса живет с престарелой матерью на родительском хуторе выращивает мелкую скотину и работает на полставки в магазине сельхозпродуктов он установил себе огромную антенну тарелку подписался на пакет телевизионных программ с эротикой и ездит на глухариную охоту других интересов у него нет время от времени он под каким-нибудь надуманным предлогом заглядывает в рябиновую усадьбу и застревает часа на три. и если тут случайно оказывается дезире Мы с ней дружно вздыхаем из-за гардины, обнаружив во дворе его машину. Ни в коем случае не стать таким, как Босса. Сёдерстрёмов-парнишка, 53 лет. Нет, я пойду на что угодно, лишь бы не это. А годы, между прочим, поджимают. Возможно, Дизерей чувствует эти витающие в воздухе холостяцкие страхи, понимая, чего я от неё жду и нарочно упрямится, хочет только играть со мной. Моя креветка еще маленькая, живет бурной городской жизнью и не боится остаться одна. Когда мне теперь все реже удается залучить Дизере в постель, на сердце давит камень, потому что она все еще сводит меня с ума своей белой кожей, своей страстностью, своим изяществом. И я говорю ей: "Если я умру раньше срока, виновата будешь ты. Сама знаешь, неженатые мужчины живут меньше женатых". И когда она становится на уши лишь бы избежать ответа, то не понимает простой вещи. Звонок к последнему акту уже прозвенел.